Помимо реальных людей, ставших прототипами героев, Шолохов перенес сначала в «Донские рассказы», а затем в «Тихий Дон» великое множество географических и бытовых примет Каргина. Уже упоминавшуюся и самым подробным образом описанную «Каргинскую мельницу» там, например, в начале романа происходит драка между казаками и хохлами, расположение улиц, кирпичную церковь с белой оградой и даже караулку при церкви, где, цитируем «Тихий Дон», Толпились казаки, приехавшие к светлому богослужению из ближних и дальних хуторов. С усталостью и духотой, висевшей в караулке, люди спали на лавках и у подоконников. Мишка и однохуторяне-сверстники часто уходили полюбоваться с песчаного кургана на хутор купола Каргинской церкви и степные дали. С этого самого кургана будут по приказу Мелехова бить мартиры по мосту. Оба хутора, и реальные, и литературные, поделены на квадраты. Главная улица шла на запад, через главную площадь, на площади пожарный сарай, торговый дом, колодец, а от него проулок, ведущий к кладбищу. Кроме того, на главной площади и в Романном Татарском, и в Реальном Каргинском располагался дом священника Вессериона, И в Каргинском, и в Татарском имелся магазин царской водочной монополии, так называемая «Монополька», И в Каргинском, и в Татарском было агентство фирмы «Зингер» по распространению швейных машин. В романе на левом берегу Дона возле татарского «Мокрый лук», где рос Чекан. На левом берегу Чира во времена Шолоховского детства тоже был «Мокрый лук», где, да, рос Чекан. Чтобы видеть перед глазами все происходящее, понимать, куда, мимо чего, за какое время доходит или доезжает тот или иной персонаж – Шолухову надо было иметь понятную и памятную основу. Каргинский хутор не единственный географический прототип хутора татарского, но безусловно главный. Ему было 9 полных лет, когда поползла трещина и нерушимая жизнь Донская. Гаврило Принцип убил наследника австрийского императора. На Дону объявили срочные военные сборы. В тихом доне это выглядит так: на площади серая густела толпа. В рядах лошадей казачья справа мундиры с разными номерами погон. На голову выше армейцев казаков, как гуси голландские среди мелкорослой домашней птицы, похаживали в голубых фуражках атаманцы. Покойный атаманец и материнский мучитель Степан Кузнецов был высок. Миша на всю жизнь запомнил его долговязого на голову выше отца. Военный пристав хмур и озабочен у плетней по улицам празднично одетые бабы, Одно слово в разноликой толпе ⁇ мобилизация, пьяные разгоряченные лица, тревога передается лошадям, виски драка, гневное ржание, над площадью низкоповисшая пыль, по площади порожние бутылки козенки, бумажки дешевых конфет. В тот же день закрыли монопольку и в Романии, в Хутре татарском и в реальном Каргинском. Никто в целом мире не догадывался, что прежняя жизнь, начав осыпаться, обратится в прах и не вернется более никогда. Подступавшие события были непоправимы. В том 1914, в середине июля, Михаил сильно поранил глаза ржаной остью, тонкий длинный усик на оболочке зерна. Пошло сильное воспаление, хуторские лекаря и знахарки с подобными болезнями справиться не могли, Ребенка возили в Воронеж, там тоже не справились и посоветовали ехать лечиться в Москву. Пришлось собираться и ехать. Именно в Москве 1 августа Миша Шолохов встретил известие о начале войны. Прошли все необходимые обследования, получили результаты. Врачи заявили, запустите, может потерять зрение, но если лечь в московскую больницу, все поправимо. Вернулись в Каргинскую, чтобы собраться к переезду. Шаг не шуточный, тем более когда прежний быт менялся день ото дня и все становилось ненадежным и ломким. Составы полной казаков уже шли к границе. В хуторе стало заметно меньше молодых мужчин. К тем редким куреням, где хозяева выписывали газеты, соседи приходили послушать новости. На главной улице хутора и в романном татарском и в реальном Каргинском имелась почта. В романе почтмейстера зовут Фирс Сидорович. В реальности звали его Митрофан Семенович. Шолохов, заметим, сохранил языковое созвучие в имени, впечатывающееся вслух «Ф» отчество, начинающееся на букву «С». Располагалась почта в большом крытом железом казачьем курине по соседству с агентством фирмы «Зингер». К этому почтовому куриню сбредались казачки и старики, чтобы получать письма немедля по привозу, а не дома дожидаться – Каргинские дети вертелись здесь же, слушаясь в разговоры. В «Тихом Доне» есть сцена, когда почтмейстер Фирс Сидорович с недаемой любопытством раскрывает письмо Гришке Мелихова и уже раскрытым отдает Дуняшке его младшей сестре, прося извиниться перед отцом. Так и так, мол, вскрыл. Очень, мол, ему было интересно про войну узнать. Кажется, что и здесь в основе реальный случай. Собрав достаточное количество денег... Поздней осенью 1914 года Александр Михайлович и девятилетний Миша поехали в Москву. В Тихом Доне в Москву, тоже осенью, раненый на фронте, впервые попадает Григорий Мелехов. Гул большого засыпающего города, звонки трамваев, голубой переливчатый блеск подействовали на Григория подавляюще. Он сидел, откинувшись на спинку пролетки, жадно осматривая многолюдные, несмотря на ночь улицы, И далее. В Москве ощутимо чувствовалась осень. На деревьях бульваров при свете фонарей блеклой желтизной отсвечивали листья, ночь дышала знобкой, прохладой, мокро лоснились плиты тротуаров, и звезды на погожем небосклоне были яркие и холодны по-осеннему. Большие каменные дома, мостовые, проспекты. Если это и поразило сердце и воображение юного Шолохова, то на совсем короткий срок он никогда не станет горожанином всю жизнь, попадая в Москву, будет стремиться поскорее вернуться на Дон. Тем же отношением к первопрестольной он наделит и Григория Мелехова, сразу затосковавшего по степи и простору. Трехэтажное здание больницы по адресу Колпачный переулок, дом 11, сюда привезли Мишу. В ту же больницу Шолохов положит и получившего ранение Григория Мелехова. Из центра выехали в безлюдный проулок, цокали по камням лошадиные копыта, Качался на высоких козлах извозчик, принаряженный в синий наподобие поповского армяк. Махал на веслоухую клячу концами вождей. Где-то на окраинах трубили паровозы. За железной тесьмой ограды масляно блеснули вода, пруда и перильчатые мостки с привязанной к ним лодкой. Под резиновыми шинами пролетки зашуршали листья. Около трехэтажного дома извозчик остановился. Это, конечно же, детские воспоминания самого Шолохова. Дверь отворил швейцар. Понарядные с перилами лестницы поднялись на второй этаж, сестра позвонила еще раз, их впустила женщина в белом халате, Григорий присел у круглого столика. Надо понимать, Александр Михайлович присел, а мальчик остался стоять подле, с легким волнением оглядываясь и запоминая каждую деталь навсегда. Сестра что-то говорила женщине в белом, та записывала – Из дверей палат, расположенных по обе стороны неширокого коридора, выглядывали головы в разноцветных очках. Высокое стенное зеркало, запах чистоты и лекарств, совсем иной скрип, половиц, электрический свет. Александр Михайлович был взволнован. Миша, страдая от боли, щурился, глядя на мягкий свет электрической лампочки. Их определили в палату. Мише выдали темно-зеленые очки. Ночь или две отец был при сыне, потом уехал. В палате у Мелехова, согласно роману, есть сосед из Зарайска. Упоминается он только раз, когда Мелехова оформляют. Больше этот незримый сосед не появляется. Как мы помним, род Шолуховых происходил из Зарайска, где родился и Александр Михайлович. Перед нами филологический привет. С Мелеховым в одной палате как бы находится Шолуховский дух, молчаливый свидетель всего происходящего. Миша пролежит в больнице более четырех месяцев. К глазной лечебнице доктора Снегирёва примыкал маленький садик. Таких неуютных стриженных садов много по окраинным переулкам Москвы. В них не отдыхает глаз от каменной тяжёлой скуки города, и ещё резче и больней вспоминается при взгляде на них дикое приволье леса. В больничном садике хозяйствовала осень, крыло дорожки оранжевой и бронзы листьев, утренними заморозками мяло цветы и водянистой зеленью наливало на газонах траву. Погожие дни по дорожкам гуляли больные, вслушиваясь переливы церковных звонов богомольной Москвы. В ненастье, а в том году оно преобладало, слонялись из палаты в палату. Что происходит со слепнущим человеком? Он начинает слушать. Он учится слышать вдвое, втрое, в разы больше, чем зрячий человек. Так по речи Шолохов учился распознавать интонации и характеры, учился понимать значение расстановки слов и междометий. Москва бурлила разговорами, еще царил невиданный патриотический подъем, начала войны, ежедневно обсуждались сводки с фронтов, в больницу все чаще привозили раненых солдат. Там же лечились аристократы, купцы, мещане, люди всех возрастов, многих национальностей и вероисповеданий. Привычка притулиться в уголке и вслушиваться в речь окружающих той осенью в Мише закрепилась окончательно. Болезнь глаз тому очень поспособствовала. Первая же книга Шолохова «Донские рассказы» удивительно, в числе прочего поразительным слухом на речь. Совсем молодой писатель уже обладал умением, несвойственным даже многим зрелым мастерам выстраивать целые образы на точных речевых характеристиках. Причем далеко не только образы казаков, Помещик, попадья, белый офицер – все говорят своими голосами. Например, «Москвичка» и «Моряк» в рассказе «Мехкотелый». Дети, девушки, старухи, старики – для всех находится своя интонация, свой словесный порядок. Он всех их не просто увидел однажды, он их услышал. Зрение поправилось, очки сняли. Пока жили в Москве, отец все разузнал и принял решение отдать сына учиться в московскую гимназию, а не растить из него казака. Шолухову приобрели гимназический форменный костюм, сняли квартиру и устроили в гимназию имени Григория Шалопутина номер 9, проплатив 100 рублей на год вперед. Для понимания, средняя месячная зарплата тогда составляла порядка 20 рублей. Учитывая стоимость квартиры, какие-то деньги на проживание, посылки из дома, на учебу юного Миши уходило столько средств, сколько хватило бы на жизнь целой семьи из двух-трех человек. Гимназия располагалась в Трубецком переулке, ныне это переулок Хыльзунова: Огромное здание с большим количеством разнообразных помещений, включая актовые и спортивные залы, счет учащимся шоу на сотни. В гимназии давали восьмиклассное образование, в программе обучения были немецкий, французский, и древние языки, греческий и латынь. Это была одна из самых лучших и престижных гимназий во всей России. В этом смысле, конечно, нелепые любые рассуждения о диком, не покидавшем хутора казачонке, который едва ли мог стать писателем. Миша проживал на Плющихе, в долгом переулке, ныне улица Бурденко, 27-я квартира, у родственника по отцовской линии Александра Палыча Ермолова, Он служил учителем подготовительных классов Шалопутинской гимназии, преподавая пение и рисование. Миша жил в одной комнате с его сыном Сашей, сверстником и одноклассником. По договоренности с отцом Шолохова, Александр Павлович присматривал за ребенком. На учебу ходили все вместе втроем, старший и младший Ермолова и Шолохов. Ермолов увлекался фотографией, сохранилось совместное фото отец и сын Ермоловы, и глазастый, чуть лопоухий, внимательно глядящий в объектив Миша. По соседству с ними в том же долгом переулке проживал тогда Иван Бунин, 45-летний, известный уже российский читающей публике литератор. В романе «Тихий дон» цитируются стихи Бунина. Возможно, они встречались, проходя мимо друг друга. Маленький казачонок в гимназической форме и высокий, изящно одетый господин с тростью. Шолухов вспоминал потом, что мать его выучилась грамоте только для того, чтобы, не прибегая к помощи отца, самостоятельно писать мне письма. Писала крупными буквами, допуская детские, чуть нелепые, чуть смешные, такие трогательные ошибки. Эта разлука с малой родиной понемногу дала Шолухову сознание, кто он на самом деле. Он Донской. Да, он не знал в полной мере казачьей работы. Да, его отец был грамотным, читал книги, ходил в городской одежде, И сына тоже настойчиво обучал наукам и одевал в городское, тем самым вольно или невольно усугубляя разрыв ребенка с казачьей средой. Между прочим, казаки били своих детей, а отец Мишу никогда. Но, пожалуй, только из имевшего расстояния для наблюдения за средой подростка и мог вырасти знаток и певец своей среды. Разлука вынудила его, засыпая, вспоминать казачьи песни и прибаутки имя всякой степной травы. Видеть и отмечать различия в упряжи, в одежде, в поведении казаков и москвичей. Перед нами слом, обернувшийся безусловным литературным богатством. Так Максим Горький, отправленный родным дедом в люди, прошел сквозь разнородный чужой быт, подглядывая по пути даже не десятки, а сотни типажей, пробуя многие профессии и ни в одной не оставаясь, и стал безо всякого преувеличения великим знатоком жизни как таковой. Он сумел описать с равным мастерством и людей дна, и пролетариев, и купцов, и заводчиков, сам не принадлежа ни к одному из этих сословий, и даже из мещанской нижегородской среды, изгнанной еще подростком, однако запомнивший все навсегда. Так Сергей Есенин, сын московского приказчика, внук дедов-предпринимателей, никогда в полной мере не знавший крестьянского труда и, по сути, им не занимавшийся, воспел крестьянство и стал главным крестьянским поэтом России. При всем том, что он оставил деревню еще ребенком, сначала попав на обучение в церковно-приходскую школу, а затем переехав в Москву и никогда больше туда надолго не возвращался. Но Шолохов, в отличие от них, в родной дом вернется, именно там пройдя через все трагедии эпохи. Лето 1915-го он провел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 Билась баба и ползала в корчах по земле, а около в овечью кучу гуртились детишки, выли, глядя на мать, захлебнувшимися в страхе глазами. Дочь реального Ивана Ковалева Агафью Ивановну Дегтяреву разыскали в свое время краеведы. Она рассказала, что примерно все так и было, только приехал с фронта не Мартин, а третий Шамиль Алексей, и служили они не на Западном фронте, а на Турецком. Шолохов описывал за маму. Когда дядя Алексей ездил под Турцию, приезжает от тедова. Мать пришла, услыхала, что отец приехал. Я как раз была на мельнице, там, говорят, дядя приехал, отца нету. Мать там все на себе порвала, последнюю рубаху она на себе рванула. Что в книге писалось, то и она точно, мать-то говорила. Кто-то у нас читал книгу, мужчина стоял на квартире, преподавал в мясосовхозе. А он эту книгу читал вслух, и шо мать живая была, и мать заплакала».